Тайна острова Сен-Мари Остров Сен-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, флебустьеры облюбовали еще в 17 столетии. В конце 17-го начале 18 века его посещали тысячи морских разбойников. Именно это обстоятельство привлекало и продолжает привлекать на остров десятки кладоискателей. Здесь уже образовалось своеобразное братство – подстать пиратскому. На берегах многочисленных бухточек и заливов то тут, то там можно повстречать бомжеватого вида личностей, которые, перекидываясь друг с другом фразами на английском, французском, голландском, итальянском или шведском языках, с остервенением копают песок. Более зажиточные кладоискатели – держится солидней Нанимают рабочих Используют современные средства Металлопоиска Их палатки напоминают Не то полевой штаб Не то сельскую библиотеку Они буквально завалены Картами, старинными книгами Микрофильмами На которых пересняты Редкие документы И статьи со штампами Библиотеки Конгресса США И Британского музея В 17 веке Индийский океан пересекли маршруты кораблей, отправлявшихся из Европы в Индию. Нагрузившись сказочными богатствами этой далекой экзотической страны, они возвращались тем же маршрутом в обход мыса Доброй Надежды. Неудивительно, что юго-западная часть Индийского океана вскоре приобрела огромную популярность у пиратов. Здесь имелось все, что было необходимо для морского разбоя. Богатая добыча и масса удобных мест для базирования. Одним из этих мест стал остров Сен-Мари. Известно, что во второй половине 17-го столетия его буквально наводняли пираты. Морской разбой здесь был поставлен на такую широкую ногу, что на Сен-Мари даже приезжали пираты коммерческие агенты из Европы и североамериканских колоний Великобритании. Они скупали награбленное пиратами добро, а также брали на хранение у них золото и драгоценные камни. Возглавляла этот бизнес компания «Филипп Брос». В 1691 году она послала на Мадагаскар своего агента Адама Балтриджа. Одним из самых громких среди имен здешних пиратов было имя счастливчика Генри Эйвери. Он начал заниматься морским разбоем еще в свою бытность в новом свете. У берегов Перу Эйвери поднял бунт на военном корабле «Карл II», овладел им и ушел в Африканские воды. Там он разграбил португальский поселок на одном из островов Зеленого мыса, в Гвинейском заливе взял на абордаж три английских корабля, доверху нагруженных слоновой костью, серебром, золотом и драгоценными камнями. Окрыленный успехом, молодой пират направился на остров Сен-Мари. Сначала ветераны этой твердыни флебустьеров встретили неизвестного им выскочку в штыки. однако вскоре Его щедрость и отвага многим заткнули рот, и Эйвери сделался главой мадагаскарских пиратов. Он плавал не только в Индийском океане, но и в Красном море и Персидском заливе, где нападал на богатые арабские и индийские суда. Одна из таких операций помогла Эйвери оставить свое имя в анналах истории. В начале 1690-х годов он захватил корабль Великого Магола. На этом корабле из Мекки возвращались высшие сановники императорского двора, сопровождавшие дочь всесильного правителя Индии. Эйвери женился на ней, оставив себе в качестве приданного огромный корабль Великого Могола, а также найденные на нем полмиллиона фунтов. Но где эти сокровища? Известно, что в 1696 году Эйвери перебрался в Америку, а затем в Англию, где его в конце концов повесили. Но своих сокровищ с Мадагаскара он не увез. Припрятал на случай, если придется бежать назад. С тех пор эти сокровища не дают покоя ни одному поколению кладоискателей. Другой легендарный клад острова Сен-Мари связан с именем знаменитого капитана Кидда. О нем рассказывают, что он был сказочно богат, хотя никто так и не может внятно объяснить, откуда взялось это богатство. Как раз в те годы, когда Эйвери уже начинал подумывать о том, чтобы удалиться на покой, в Англии был образован синдикат, создатели которого решили погреть руки на обширных доходах флебустьеров острова Сен-Мари. Среди основателей этого синдиката были верхи английской аристократии, лорд Орфорд, первый лорд Адмиралтейства, лорд Белламонт, губернатор Нью-Йорка, лорд-канцлер Сомер, государственный секретарь лорд Родной, министр юстиции лорд Шрусбери и многие другие лидеры партии Вигов. Понятно, что сами они не могли быть замешаны в темных делах, поэтому от их имени действовал капитан кит Ему был выделен корабль «Эдвенчерис» — команда отборных головорезов и выдана королевская грамота, дававшая Кидду право пускать ко дну любое судно под флагом Франции, а также нападать на любой пиратский корабль. За каждого пойманного пирата Кидду было обещано лордами по 50, а за голову их главарей Эйвери и Тью по 500 фунтов. Прибыв к берегам острова Сен-Мари, Кид очень быстро убедился, что головы старых пиратов, покоящиеся на их крепких плечах, приносят ему куда больше дохода, чем то, что обещали за них лорды. Потеряв всякий интерес к делу, которое ему доверили создатели синдиката, и выведав многие секреты о богатствах, спрятанных в земле острова Сен-Мари, Кид начал избегать сражений с пиратами в океане. Пристав к Мадагаскарскому берегу, он подговорил одного из местных вождей напасть на форт, построенный Адамом Балдриджем, находившимся в это время в Америке, а сам направился на Локодивские острова. Разграбив их, Кид возвратился на остров Сен-Мари. Здесь он отыскал и похитил клад, о котором ему рассказал старый пират Тью. Тью потом долго проклинал Кидда, обвиняя его в том, что тот его лишил всего. А затем Кид организовал карательную экспедицию против исполнявшего его волю вождя, избавившись тем самым от ненужного свидетеля. Когда Адам Балдридж возвратился на Сен-Мари, все выглядело так, будто бы клад был похищен аборигенами. Между тем, хозяевам Кидда все больше не нравилось его поведение. Чтобы реабилитировать себя в глазах лордов, кид в первый и последний раз за свою каперскую карьеру напал на судно кедахский торговец. Но добыча на нем оказалась всего на 30 тысяч фунтов. Оставив пришедший в негодность «Эдвенчерис» и пересев на кидахского торговца, Кид отправился на поиски новых жертв. Он надеялся на королевскую грамоту, но она уже не помогала. Агенты Ост-Индской компании, которые пираты наносили огромный материальный урон, отказались снабжать его припасами и отправили в Лондон донесение о якобы огромной добыче, присвоенной Кидом. Партия Тори использовала дело Кидда для того, чтобы дискредитировать вигов, и лорды из синдиката лишили пирата своей поддержки. Ради общественного спокойствия Кид был принесён в жертву и приговорен к виселице. Существует предание, что, покидая Мадагаскар и зная, как его встретят лорды, Кид не стал брать с собой мешки с награбленным золотом на сумму 800 тысяч фунтов. Он закопал их где-то на побережье острова Сен-Мари. По этому поводу в английском парламенте даже устраивалось целое расследование, инициированное депутатами от партии Тори. Расследование это, впрочем, так и не дало никаких результатов, как и многолетние поиски кладоискателей на острове Сен-Мари.